Расположение души Свои особые проблемы, связанные с духовным окормлением, могут возникать у монашествующих. Проблемы эти далеко не новые. Еще в древности существовал запрет для иночества на исповеди причащения у белого духовенства, настолько строгий, что сегодня нам, не вполне понимающим суть вопроса, это кажется даже странным. Правила, обращавшиеся в Древней Руси, настойчиво запрещали монахам иметь духовниками белых священников, исповедоваться у них и причащаться. Предписывалось, например, монаху лучше три года или пять лет не приобщаться, чем приобщаться у попа Миренина. Причащение монаха у белого священника прямо называется великим грехом а поновляться, то есть исповедоваться у него, не дозволялось вовсе. Церковной властью этот вопрос решался по-разному, но с явной тенденцией к тому, чтобы духовниками монахов были непременно монахи же. Исповедь перед белым священником разрешалась монаху лишь в великой нужде, при смерти, в отсутствии духовника-монаха. Так и гласит послание святителя Киприана Московского к преподобному Афанасию Высоцкому. «Чернцем же не причащайтесь у мирянина папа, кроме великие нужды. А щели при смерти будет, а чернца папа не будет, тогда мирянину папу покайте его и причастье дать ему». А вот как распоряжается спустя три столетия патриарх Иосиф. «Ведомо же буди и осем, мерзкой иерей, да не приемает черниц на исповедь». В грамотах, выданных приходским священникам XVII-XVIII веков, писано «А иноческого жития к себе в духовство не приимати, кроме великие нужды». Духовство — духовное кормление, исповедь. В связи с этой общепринятой нормой могли возникать различные затруднения. Например, в древнерусском обществе, особенно в высших классах, был очень распространен обычай предсмертного иноческого пострижения. Но при этом принятие монашества обязательно сопровождалось переменой бельца-духовника на инока, так как духовным отцом у монаха не мог быть белый священник. Так на старости лет приходилось менять своего духовника и обращаться к черному попу, романаху. Многое в нашей традиции идет из глубокой древности, когда благочестие отличалось высокой строгостью. Например, вследствие древнерусского взгляда на нравственное положение духовника священники не имели права взаимной исповеди а папу держа попа в покаянии у себе, самому у него не подобает каятися». Имелась также статья, запрещавшая священнику исповедовать своего бывшего духовника, снявшего с себя сан или лишенного сана. За не отец ему был. Тем более строго запрещалось священнику исповедовать своих родителей. Это допускалось только в исключительных случаях – по нужде приятия отца и матери. Причина в том, что при подчиненности родителей сыну, как духовнику, неизбежно пострадал бы авторитет – или родителей, или духовника. И, наконец, самый строгий запрет – Иерей не имеет права исповедовать свою жену. Достоит всяк род приятия на покаяние токма жене не достоит. Причем исповедь жены статья это не разрешает даже и по нужде. Если же все-таки в случае смертельной опасности священнику пришлось бы исповедовать супругу, то в случае ее выздоровления предъявлялось категорическое требование, чтобы после этого супруги развелись. Священнику весь род свой достоит приятий, «Жены же отнюдь неприятие, аще ли же при смерти нужды ради, то приятие, аще ли же и восстанет, ино распуститеся между себя». Настолько высоко мыслилось звание духовника, что признавалось несовместимым с супружеским сожитием. Отход от традиции неизбежно порождает новые проблемы. Не случайно для иноков не поощрялась исповедь у приходского духовенства. Относительно белых священников можно сказать, что они не понимают борьбы помыслов и вместо пользы могут причинить вред своими советами. Об этом говорят, например, записки известной подвижницы позапрошлого века игумении Таисии Солоповой. Приходилось исповедоваться у одного из своих белых монастырских священников. Многие из сестер, а в том числе и я, весьма тяготились этим. Очевидно, что в монашеской жизни белый священник не мог быть хорошим руководителем и советником в том, что ему самому было совершенно чуждо и по опыту, и по расположению. Известно, что многие священники не только не сочувствуют монашеской жизни, но прямо порицают ее и даже смеются над ней. Тяжело нам было открывать им свою душу, тяжело и спрашивать о своих духовных недоразумениях и просить совета. Иной раз не только не получаешь пользы, но еще больше соблазна и повода к лености. Много подобного рода ответов, даже с оттенком насмешки, приходилось слышать вместо назидания, так что получался большой соблазн. В этой области немало своих тонкостей, вот одна из них. Старец Иероним Соломенцов предостерегает родную сестру-монахиню. Уже тот худой старец, который не хранит доверенный ему от другого тайны. От этого бывают великие искушения. «Ты, чадо Христово, в рассуждении сего прими от меня совет такой. Пожелаешь иметь для себя старицу-советницу и во всем открываться ей, то прежде всего помолись Господу трижды, чтобы тебе не сделать ошибки в избрании старицы, а потом узнай верно, хранит ли та старица тайны чужие» и имеет ли дар рассуждения и довольна ли опыта в духовной жизни. Должны спросить благословения от матери Игумении ходить к той старице на откровение, а без благословения Игумении не дерзать, ибо где какое дело в монастыре начинается без благословения самочинно, там Бог не помогает, потому от бесчинного откровения мыслей другому часто случаются великие искушения. У нас здесь, в Пантелеймонове монастыре на Святой Горе, пристрастные откровения мыслей друг другу, а особенно молодым, вовсе запрещены и пристрого. Молю тебя, не имей дружбы с теми старицами, которые не имеют единомыслия с игуменией, хотя бы они казались и великими подвижницами ибо если они возносятся и порицают распоряжение начальницы, то тут добра не ищи, ибо его нет, да и быть не может. Это обыкновенно случается от самомнения и от любочестия, когда забываем самоукорение». Серьезному искушению подвергся в юности святитель Игнатий Кавказский. В бытность свою студентом военно-инженерного училища он неосторожно обратился с исповедью помыслов к мирскому священнику, приобретя в результате скорбный, но ценный опыт. Однако полученная душевная травма оставила след на всю жизнь. Будучи по духу вполне монахом, юный Бринчанинов уже на шестнадцатом году жизни испытал благодатное действие молитвы, Однако не сознавал еще, что разрешение своих вопросов ему надлежало искать в среде иноков, что полная откровенность перед мирским духовным лицом скорее могла повредить, чем принести пользу. Опыт научил его этой истине. Ревностный юноша обратился за Духовным Советом к закону учителю своего училища, заслуженному протеерею, настоятелю церкви Инженерного замка, воспитаннику Духовной Академии и магистру богословия. Неудачный выбор этот имел самые скорбные последствия. На исповеди Бринчининов сказал, что Борим множеством греховных помыслов. Духовник, не имея понятий о началах аскетики, понял это по-своему. Заподозрив воспитанника в преступных политических замыслах, он доложил об этом начальнику училища генерал-лейтенанту графу Сиверсу. Граф Лютеранин вместе с инспектором училища генерал-майором бароном Эльснером, вообще не понимавшим русского языка, подвергли Бринчанинова строгому допросу в чем заключаются его замыслы, которые сам он признал преступными. Возможно ли было разъяснить немцам-лютеранам различие между преступными замыслами и греховными помыслами? Тень подозрения так и осталась наброшенной на юного подвижника. За ним стали следить. Все это имело тяжелые последствия. От переживаний юноша заболел, и недуг этот не оставлял его до конца жизни. Впоследствии Бренченинов нашел духовников среди иноков в подворья и там окормлялся, стараясь сделать это скрытно от училищного начальства. Мы возвращаемся к той мысли, с которой начали этот раздел. «Без совета ни же твори», гласит заповедь, прореченная через Писание Духом Святым. Сирах, глава 32, стих 21. А завет святых отцов напоминает, что спасение наше есть во мнозе совете. Книга притчей Соломоновых, глава 11, стих 14. И это, как известно, означает, прежде всего не совет со многими, но с одним советником да о многом а желательно обо всем. Перед всяким серьезно настроенным христианином рано или поздно встает неизбежный вопрос, как же обрести надлежащее руководство. К этой теме мы еще вернемся, а пока прислушаемся к рассуждению нашего старца, духовника трех патриархов. Духовного Отца надо искать по расположению своей души. Признак такого расположения в том, что вы доверяете своему духовному Отцу во всем, что сердце свободно раскрывается перед Ним и спокойно вверяешь ему все сокровенные тайны своей души. Тогда получаешь от этого духовную пользу, помощь, руководство, утешение и возрастание в духовной жизни. Свои трудности, как известно, есть в современных монастырях. Раньше в обителях духовная жизнь была поставлена высоко. Там практиковалось открытие помыслов. Через это старец руководил внутренней жизнью, и человек шел правильным путем. Сегодня нет возможности ввести такую практику, так как в монастырях некому открывать помыслы. Нет духовников, достаточно опытных, зрелых. Ни в мужских монастырях, ни в женских нет духовных старцев и старец, которые бы окормляли молодых, новоначальных. Но несмотря на все эти сложности, тем, кого Господь призывает к монашеской жизни, Он сам обязательно помогает, дает силы, дает разум, дает терпение. Хотя и скудна сейчас жизнь в духовно-нравственном плане во вновь возрождающихся обителях, но все-таки там собрана община во имя Христова. И если человек пришел именно с целью спасения своей души, я думаю, Господь, ими же веси судьбами, будет подавать человеку и утешение, и подкрепление, и совершенствование в его духовной жизни».